Глава десятая. Порубежное присловье. На миг Рант пожалел о тех днях, когда имел возможность расхаживать по дворцу в одиночку. Сегодня утром его сопровождали Сулин с двадцатью девами, Бейл, клановый вождь Гоши и Наил с полудюжиной воинов из Совеннай, руки-ножи, из Джарад Гошиен, находившихся здесь для чести Бейла, да еще и Башер с не меньшим числом крючконосых, что твои ястребы солдейцев. Вся эта арава битком забила широкий, увешанный шпалерами коридор, и одетые в каденс орфард дарайсмай и савин най и важные молодые солдейцы в коротких кафтанах и заправленных в сапоги мешковатых шароварах, будто не замечали слуг и служанок, торопливо кланявшихся или приседавших в реверансах и спешивших поскорее убраться подальше. Даже здесь, в затененном коридоре, стояла жара, и в раскаленном воздухе плясали пылинки. Некоторые слуги до сих пор носили красные, белые ливреи времен правления Моргейс, но больше было новых, одетых кто во что гораст, главным образом в то платье, в каком они пришли наниматься на службу. Разномастный народ, кто из крестьян, кто из городской бедноты, а иные, судя по нарядам, некогда ярким и дорогим, с уцелевшими кружевами или вышивкой, знавали лучшие времена. «Надо будет, — отметил про себя Рант, — велеть госпоже Харфор, главной горничной дворца, подобрать для всех них ливреи, чтобы новички не чувствовали себя обязанными являться на работу в своем лучшем платье. Ведь дворцовые ливреи всяко понаряднее одежды простолюдинов, кроме разве что праздничной». Нынче во дворце осталось куда меньше челяди, чем было при Моргейс, а среди оставшихся большинство носивших красно-белые ливреи составляли согбенные седые старики и старухи. Они давным-давно вышли в отставку и жили на положенное им королевой содержание, но теперь, вместо того, чтобы по примеру многих бежать, предпочли вновь заступить на службу. Эти люди готовы были даже отказаться от пенсиона, лишь бы не допустить упадка и запустения в дворцовом хозяйстве. Ранте это взял на заметку. Надо сказать, госпоже Харфор, главная горничная не очень-то пышный титул, но на деле Рин Харфор руководила всей повседневной жизнью дворца, чтобы она подыскала старичкам замену. Пусть доживают свои дни в покое и довольстве, получая заслуженный пенсион. Кстати, а продолжали ли выплачивать его им после кончины Моргейс? Об этом следовало подумать раньше, но лучше поздно, чем никогда. Халвин Норри, старший писец, наверняка знает, как обстоят дела. Если бить человека хоть перышком, но без конца, можно забить его до смерти». Все, решительно все напоминало Рандул о множестве дел, причем неотложных. Вот, скажем, пути — это тебе не перышко. Правда, у здешних кеймлинских путевых врат, так же, как и у тех, что находились в окрестностях Кайриэна и Тира, он выставил стражу, Намного много ли будет от того проку? Ему ведь неизвестно, сколько еще существует врат и где они находятся. Все эти поклоны и реверансы, всю эту почетную стражу и пышную свиту вместе с нелегким бременем заботы о нуждах множества людей он с удовольствием променял бы на то время, когда не мог даже справить себе приличный кафтан. Правда, небось, и тогда ему не позволили бы разгуливать по дворцовым коридорам без пригляду. «Пустишь деревенщину, а он не равен час, тащит дорогую вазу из ниши», или резную костяную статуэтку с отделанного лазуритом столика. Хорошо еще, что сегодня не бубнит без конца Льюстерин. Да и трюк, показанный ему мазримым таимом, кажется, стал удаваться. По лицу Баша струился пот, а вот Ранда жара будто и не касалась. Его шитый серебром кафтан из серого шелка был наглухо застегнут, и хотя некоторую духоту он все же ощущал, пота не выступала ни капли. А со временем, если верить Таиму, он вообще перестанет чувствовать и палящий зной, и ледяную стужу. Хитрость заключалась в умении сконцентрироваться и как бы самоотстраниться. Все это несколько напоминало прием, помогающий обнимать саедин, но, как ни странно, не имело никакого отношения к силе. Интересно, а Исседай делают то же самое? Ведь он, кажется, ни разу не видел, чтобы они потели. Или все-таки видел. Рант неожиданно расхохотался. «Это ж надо!» «Нашел, о чем думать, потеют ли Айси «Может, он еще и не совсем спятил, но в шерсти голового болвана, кажется, уже превращается!» «Я сказал что-то смешное?» — сухо спросил Башер, согнутым пальцем поглаживая ус. Некоторые девы с интересом воззрились на Ранда, видимо, сились понять, в чем соль очередной мокроземельской шутки. Ранд не мог не дивиться тому, как удается Башеру сохранять выдержку. Не далее, как сегодня утром, до дворца дошел слух о стычках в пограничных землях, о стычках жителей пограничья не с отродьями тени из запустения, а друг с другом. Конечно, ныне всякого рода слухи, Росли, словно грибы после дождя, но этот, похоже, пришел с севера. Судя по всему, его принесли купцы, побывавшие в Тарвалоне. Правда, подробности они не знали и понятия не имели, затронули ли раздоры с Алдею. Могли и затронуть, а ведь Башер много месяцев не имел известий с родины со времени своего отъезда. Тем не менее, он и виду не подавал, что эти слухи его тревожат как будто они касались ценно подорожавшую репу. Да и сам ранд ведать не ведал, что происходит в двуречье, разве что слышал невразумительные россказни о каком-то мятеже на Западе. Они могли означать все, что угодно, и с равным успехом не означать ничего. Впрочем, он и не пытался разузнать побольше, какое ему дело до эмондова луга, а из седа имели шпионов повсюду. Да и у отрекшихся Ранд готов был поручиться, соглядатаев хватало. Так пусть все они думают, будто деревенька, в которой вырос Алтор, не представляет ни малейшего интереса для дракона Возрожденного. Ни то ни равен час превратят жителей Эммондова Луга в заложников, чтобы надавить на него. Хотя он ведь и вправду покинул двуречье. Оставил, да и весь сказ». Не удалось мне найти способ избежать своей судьбы. «А заслуживаю ли я избавления?» — мысленно спросил себя Рант. Это был его вопрос, его собственный, а не Льюса Террина. Он, пожал плечами, и, стараясь, чтобы голос его звучал, как ни в чем не бывало, ответил Башару. «Прошу прощения, Башер. ничего смешного. Сам не знаю, что на меня нашло, да оно и не важно. Я слушал тебя внимательно». «Ты говорил, что в Кеймлен стекаются люди, что на каждого бегущего от лже-дракона приходится двое верящих, что я дракон истинный, не боящихся меня и желающих служить мне, так?» Башер хмыкнул. «Это могло означать что угодно». «Так-то оно так, Рандал Тор. Но сколько народу явилось сюда по совсем иным причинам?» — заметил Бейл. Он был самым высоким человеком, как у когда-либо довелось видеть. На добрую голову выше его самого. Это особенно бросалось в глаза, когда Аилец находился рядом с Башером, уступавшим ростом любой деве, кроме Энайлы. Темно-рыжие волосы Бейла изрядно тронула седина, но на суровом худощавом лице светились острые проницательные голубые глаза. «У тебя одного столько врагов!» что хватит на сотню обычных людей. Помни моё слово, они снова попытаются нанести удар. В их числе могут оказаться и прислужники тени. — Даже если там и нет приспешников темного, — вставил Башер, — неприятностей в городе все одно не оберешься. Перекипают через край, ровный чай без пригляду. Многих, позволивших себе усомниться в том, что ты и есть дракон возрожденный, основательно отдубасили, а одного бедолагу, потешавшегося над твоими чудесами, выволокли из таверны в амбар, да и вздернули на притолочной балке. — Какими еще чудесами? — недоверчиво переспросил Рант. Морщинистый седовласый слуга, слишком просторный для него ливреи, пытаясь одновременно и поклон отвесить, и в сторону отступить, запнулся, полетел навзничь и выронил бледно-зеленую вазу из тончайшего точно бумага фарфора. Драгоценное изделие морского народа, перелетев через голову старика, со звоном откатилось по красным плиткам пола в угол шагов на тридцать. С удивительной для его возраста прытью слуга вскочил на ноги, устремился за своей ношей и, подобрав ее, принялся изумленно рассматривать со всех сторон. Ваза была цела, ни скола, ни трещинки. Старик заохол, не веря своим глазам. Другие слуги сначала вытаращились на него и на вазу, а потом, как сговорившись, заспешили прочь, стараясь не глядеть на Ранда. Они так торопились убраться подальше, что позабыли даже про поклоны и реверансы. Башер переглянулся с Бейлом и усмехнулся в густые усы. «Чудные, однако!» «Рассказывают истории одна диковиннее другой. И так каждый день», — заметил солдейц. «Поговаривают, будто какой-то младенец вывалился из окна, шлепнулся на мостовую с высоты в сорок футов и хоть бы шишку набил. А на одну старушонку налетел целый табун взбесившихся лошадей, дюжины две не меньше». Бабули хоть бы что, ее даже с ног не сбили. А уж о невероятном везении одного малого, при игре в кости, двадцать два раза подряд выбросившего пять корон, и говорить не стоит. Утверждают благодаря тебе, к счастью для него. «Это еще что?» — подхватил Бейл. «Я вот слышал, что с крыши упала корзина с заготовленной черепицей, так эта черепица не только не побилась, но еще и сама собой сложилась в древний символ Айс-Седай. «Ничуть не сомневаюсь, что так оно и было», — добавил вождь, искоса взглянув на остолбеневшего седого слугу, который, разинув рот, прижимал к груди вазу. Ранд тяжело вздохнул. Разумеется, они предпочли умолчать о происшествиях другого рода. Скажем, об одном бедняге, который споткнулся и был задушен собственным шейным платком, зацепившимся за дверной засов. Или о том, как сорванная ветром с крыши плитка кровельного сланца влетела в открытое окно и убила женщину, сидевшую вместе со своей семьей за столом. Конечно, такого рода вещи время от времени случаются где угодно, однако обычно они очень редки. Рядом с ним — рандом. Постоянно происходили события, вероятность которых при обычных обстоятельствах была бы ничтожной. К добру ли? Козлу? Это уж как рассудить. Он самим фактом своего существования воздействовал на все, творившееся в нескольких милях вокруг. Одного этого было достаточно, чтобы понять. Он отмечен и останется таковым, даже если с его запястьей исчезнут драконы — а с ладоней цапли. В порубежье бытует присловье «Смерть легче пёрышка, долг тяжелее горы». И Калюш взвалил на плечи эту гору, надобно ее её тащить. Хнычь не хнычь, а никто другой твою ношу на себя не возьмёт. «Нашли тех, кто повесил того малого?» — отрывисто спросил Ранд. Башер покачал головой. «Так найдите!» и возьмите под стражу за убийство. Я хочу положить конец такого рода самоуправству. Сомневаться во мне еще не преступление. Правда, по слухам, пророк объявил это преступлением. Но тут уж Рант ничего не мог поделать. Он даже толком не знал, где сейчас Масима. То ли в Голдане, то ли в Амадиции, а может, уже перебрался куда-нибудь еще. «Вот, пожалуйста». И это следует взять на заметку. Необходимо разыскать его и как-то приструнить. «А насколько далеко может зайти сомнение?» — спросил Башер. «Кто-то распускает слухи, будто бы лже-дракон и убил Моргейс с помощью Айс Седай. Ожидают, что верные ей люди поднимутся против тебя, чтобы отомстить за свою королеву. Многие ли этому верят, пока не ясно» но таких может оказаться немало. Лицо Ранда посуровило. С тем, что иные считают его лже-драконом, он еще мог смириться. Тут все равно ничего не поделаешь, ибо, как ни старайся, всех и каждого в своей правоте не убедишь. Но подстрекательство к мятежу — совсем другое дело. Андор должен остаться единой страной. Ранд твердо решил не допустить раскола и войны, и передать эту землю Илэйн в целости и сохранности. Если, конечно, ему удастся разыскать саму Илэйн. «Найди виновных», — хрипло сказал Рант. «Их следует заточить в темницу». Свет, как же найти тех, от кого пошли слухи? А ежели они захотят получить прощение, пусть просят его у Илэйн. Молодая служанка в грубом коричневом платье Стиравшая пыль с голубой чаши, сработанной из филигранного стекла святой нитью, увидев лицо Ранда, выронила чашу из рук. Та упала и разлетелась в дребезги. Все же присутствие дракона Возрожденного не всегда воздействовало на происходящее неожиданным образом. А есть ли хорошие новости? Мне бы они не помешали. Служанка неуверенно наклонилась, чтобы собрать осколки, но, поймав взгляд Сулин, испуганно отскочила к стене и вжалась в шпалеру с изображением охоты на леопарда. Ранд никак не мог взять в толк, от чего некоторые женщины боятся дев куда больше, чем всех прочих аильцев. Вот и молодая служанка смотрела на Бейла, так словно надеялась на его защиту, хотя вождь девушку будто и не заметил. — Это зависит от того, — пожал плечами Башер, — Что ты понимаешь под хорошими новостями? Я слышал, что три дня назад в город пробрались Эллориен из дома Траймана и Пеливар из дома Койлан. Пробрались тайком, и, насколько известно, никто из них пока не приближался к внутреннему городу. А на улицах поговаривают, будто и Дайлина из дома Таровин тоже находится поблизости, где-то за городом. «На твое приглашение они пока не откликнулись, но и сведения об их причастности к враждебным слухам у меня нет». Башер вопросительно взглянул на Бейла, но тот покачал головой. «Мы слышим меньше, чем твои люди, да, Башер. Жители мокрых земель не больно-то откровенничают в нашем присутствии». Новость была хорошей, ибо в этих людях Рант нуждался. Если они считают его лже-драконом, Он сумеет их переубедить. А вот если думают, будто он убил Моргейс... Что же это можно пережить, коли они остались верны ее памяти и ее крови? Отправь им новые приглашения. Я жду их. И включи имя леди Дайлин. Возможно, им известно, где ее найти. «Ежели такое приглашение отправлю я, — с сомнением покачал головой Башер, — Толку от него будет немного. Боюсь, оно только напомнит им о присутствии в Андоре солдейского войска». Рант призадумался, потом кивнул и неожиданно ухмыльнулся. «Пусть его передаст леди Аримилла. Не сомневаюсь, она ухватится за возможность показать, насколько близка ко мне. Но напишешь приглашение ты». Вот и пригодились уроки Морейн, немало рассказывавшей об игре домов. «Уж не знаю, насколько хороша для тебя эта весть», — добавил Бэйл, «но красные щиты сообщили мне, что в одной из гостиниц нового города остановились две Айси Красные щиты помогали людям Башера поддерживать порядок в Кеймлине. А теперь, видать, взялись и добывать новости. Приметив набежавшую на лицо Башера тень, Бэйл усмехнулся и пояснил, «Слышим мы меньше, давром башер, но вот видим порой побольше». «Одна из них, случаем, не наша давняя знакомая — кошачья целительница», — насмешливо поинтересовался Рант. В городе постоянно болтали про Айсседай, то их было две, то три, то великое множество, но более или менее достоверными Башер и Бейл считали лишь несколько историй об Айсседай, исцелявшей бродячих собак и кошек. Правда, происходило это всегда на соседней улице, да и рассказчики сами ее не видели, а только слышали о ней где-нибудь на рынке или в таверне. Бейл покачал головой. «Нет, не думаю. Красные щиты говорят, будто эти две прибыли ночью». Башер живо заинтересовался известием. Он всегда говорил, что Айс седая и Ранду необходимы, но Бейл хмурился, хотя и слегка, так что никто, кроме айльцев, и не замечал. К Айсси Дай относились настороженно и неохотно имели с ними дело. Ранду же было над чем поразмыслить. У этих двух Айсси наверное, имелась веская причина появиться в Кемлине, Ведь с тех пор, как в городе обосновался Ранд, сестры обходили его стороной. К тому же люди и в лучшие времена не слишком любили путешествовать по ночам, а про нынешние и говорить нечего. Раз Айси прибыли ночью, стало быть, хотели остаться незамеченными, и, скорее всего, незамеченными им. С другой стороны, они могли просто спешить по срочному делу. Срочному, что наводило на мысль о поручении башни, а у башни, по его рандоразумению, едва ли имелась забота поважнее, чем он. А может, они собрались присоединиться к тем Айси которые, по словам Эгвейн, направляются к нему, чтобы предложить поддержку. Так или иначе, он хотел знать, в чем дело. Одному свету ведомо, что могут замыслить Айси Дай, будь они из башни или из числа тех, что где-то скрываются. Но ему необходимо разузнать об их намерениях, да поскорее. Их слишком много, и они могут быть очень опасны. Как повела бы себя Элайда — Дойди до башни весть об объявленной им амнистии. Да и любая другая, айси-дай. Слышали ли они об этом?» Уже подходя к дверям в конце коридора, он открыл было рот, собираясь попросить Бейла пригласить одну из этих айси-дай во дворец. Конечно, он мог бы справиться и с двумя, если они не застанут его врасплох. Но не хотел рисковать, не зная, кто они и что им нужно. Гордыня пагубна. Я всегда был исполнен гордыни, она-то меня изгубила. Ранд запнулся. За весь сегодняшний день голос Льюса Террина зазвучал в его голове впервые, и слова эти слишком уж походили на отголосок его собственных размышлений об Айси Дай, что само по себе было малоутешительно. Но умолкнуть и остановиться Ранда заставила не это, из-за жары — Выходящая в один из дворцовых коридоров дверь оставалась открытой. Розы и белозвездочники отсвели, кусты пожухли и сникли, но на росших вокруг плескавшегося в центре сада беломраморного фонтана деревьях еще оставались листья. И там, в их тени, стояла молодая женщина в грубошерстной коричневой юбке и белой просторной блузе из алгода. Плечи ее покрывала серая шаль. Она с удивлением и не в первый раз смотрела на бесполезно растрачиваемую воду, воду, которой можно было только любоваться. Рант упивался, глядя на тонкие черты лица авиенды. Любовался волнами рыжеватых волос, не спадавших на плечи из-под серой головной повязки: Свет, как же она прекрасна! Поглощенная видом струившейся воды, Авиенда не замечала его. Любил ли ее Рант? Этого он и сам не знал. В его мыслях и снах образ Авиенды соседствовал с образами Илайн и даже Мин. Зато он хорошо знал другое: ему нечего предложить ни ей, ни любой другой женщине, ибо его спутницу ждут лишь опасности и страдания. Илена, рыдал Люстерин. Я убил ее. О свет, пошли мне смерть, пошли мне вечное забвение. То, что эта парочка айссидаель заявилась к нам таким образом, может оказаться очень важным. Спокойно сказал Ранд. Думается, мне стоит самому заглянуть в эту гостиницу и выяснить, зачем они пожаловали. Он остановился. Остановились и почти все его спутники, кроме Энайлы и Джалани. Те, переглянувшись, зашагали мимо юноши к саду. Ранд чуть возвысил голос и продолжил куда более строгим тоном. «Я отправляюсь туда, и девы будут меня сопровождать. Но ну, а те из них, кому больше хочется посудачить, могут остаться. Только пусть сменят каденсор на платья». Энайла и Джалани замерли на месте и обернулись к нему. Глаза их возмущенно сверкали. Хорошо, хоть сегодня в его эскорте не было Сомары. Ее подобные слова могли не остановить. Пальцы сулин замелькали в языке жестов, и то, что она сказала, притушило негодование, а обе девы зарделись от смущения. Все аильцы пользовались условными знаками, когда требовалось соблюдать тишину. Помимо общих, известных всем аэльцем жестов, у каждого клана, как и у каждого воинского сообщества, имелся свой особый набор тайных сигналов. Но только девы ухитрились составить из них целый язык. Рант не стал дожидаться, когда Сулин закончит, и резко повернул в сторону отсада. Эти айси-дай вполне могли покинуть Кемлен так же неожиданно, как и появились. Он бросил взгляд через плечо а по-прежнему любовалась фонтаном, не замечая Ранда, и ускорил шаг. «Башер! Пошли человека к воротам южной конюшни! Пусть приготовят лошадей!» Главные ворота дворца выходили на Королевскую площадь, где наверняка толпилось множество людей, жаждавших хоть одним глазком увидеть дракона Возрожденного. Чтобы пробраться сквозь такую толпу, потребуется полчаса да и то если повезет башер подал знак и один из молодых солдатцев в развалочку шагом человека более привычного к седлу поспешил выполнять приказ мужчина должен знать когда надо держаться от женщины подальше пробормотал башер будто ни к никому не обращаясь но умный мужчина знает что порой необходимо остаться с ней наедине молодежь протянул баил Таков уж молодой человек, гоняется за тенями, бежит от лунного света, а под конец ухитряется поранить ногу собственным копьем. Некоторые аильцы, и мужчины, и девы рассмеялись, главным образом те, кто постарше. Раздосадованный Рант вновь обернулся и бросил через плечо. «Никому из вас платье не будет к лицу!» «Удивительное дело!» Эти слова и девы, и руки-ножи тоже встретили смехом, причем куда более громким. Неужто он, наконец, научился отпускать шуточки в аильском духе? Ворота южной конюшни выходили на одну из извилистых улочек внутреннего города. Копыта джидеина резво постукивали по мостовой. Последнее время храбчатому жеребцу нечасто доводилось покидать конюшню. Народу на улице было полно, Но все же меньше, чем опасался Ранд встретить с другой стороны королевского дворца, и все шли по своим делам. Правда, завидев садников, люди принимались перешептываться, указывая на них пальцами. Возможно, некоторые узнавали Башера, он-то частенько бывал в городе. Впрочем, всякий, выезжавший из дворца в сопровождении аильского отряда, наверняка был важной персоной и не мог не привлечь внимания. Стараясь не замечать любопытствующих взглядов, Ранд любовался красотами, возведенного агирами внутреннего города. Возможность просто любоваться чем бы то ни было выпадала ему нечасто. Улицы вытекали из сверкающего белизной королевского дворца, словно реки, и плавно струились у подножия холмов, будто не были проложены, а сами выросли из этой земли. Повсюду красовались стройные башенки, крытые цветной черепицей или увенчанные золотыми, серебряными и пурпурными куполами, сверкающими на солнце. Когда дорога взбегала на холм, с вершины открывался вид на весь Кеймлин, обнесенный высокой, белой, с серебристыми прожилками стеной. И на холмы и густые леса, подступающие к городу со всех сторон. Внутренний город был спланирован так, что все в нем радовало глаз. Агиры считали, что великолепием он уступал лишь Тарвалону и легендарному Манатарану. Но, по мнению многих, прежде всего, разумеется, андорцев, Кеймлин мог соперничать и с тем, и с другим. За белоснежной стеной внутреннего города начинался новый город со своими куполами и шпилями под стать куполам и шпилям центра. Улицы здесь были поуже, И их, так же, как и широкие бульвары, разделенные посередине рядами деревьев, заполняли пешеходы, бычьи упряжки, подводы, всадники, экипажи и портшезы. В воздухе висел разноголосый гомон, напоминавший жужжание огромного улья. Продвижение ранды несколько замедлилось, несмотря на то, что встречные жались к обочинам. Так же, как и жители внутреннего города, они не знали ранды в лицо, но никому не хотелось оказаться на пути у решительно шагавших куда-то аильцев. Просто в такой толчье не удавалось расступиться быстро. Люди на улицах встречались самые разные. Были там и крестьяне в грубом домотканном платье, и купцы в добротных кафтанах. Спешили по своим делам ремесленники, разносчики расхваливали свой разнообразный товар от ленты булавок до фруктов и фейерверков. Причем эти последние были сейчас равным образом дороги. Министрель в покрытом заплатами плаще отирался рядом с тремя аильцами, разглядывавшими клинки, разложенные на столе перед лавкой ножовщика. Двое сухопарых малых с мечами за спиной и темными заплетенными в косички волосами, охотники за рогом, как предположил Рант, слушали уличных музыкантов и о чем-то переговаривались с кучкой солдейцев. Среди андорцев, составлявших большинство прохожих, выделялись низкорослые бледные кайриенцы и выходцы из Тира, напротив, очень смуглые. Попадались и мурандийцы в долгополых кафтанах, алторцы в искусно отделанных жилетах, кандорцы с раздвоенными бородками и даже пара домонийцев с длинными тонкими усами и серьгами в ушах. Немало было и людей иного сорта в мятом заплённом платье и с отсутствующим, словно они понятия не имели, куда теперь идти и что делать видом. Эти люди собрались сюда со всех концов земли, устремляясь к нему, к дракону Возрожденному. Он же понятия не имел, что с ними делать, но считал себя в ответе за них. Конечно, он не просил их бросать все нажитое и тащиться за ним на край света, но они сделали это из-за него, и, узнай они сейчас, кто едет мимо, Наверняка смели бы даже Аильцев, да и его самого чего доброго разорвали бы в клочья из одного лишь желания дотронуться до него. Ранд непроизвольно прикоснулся к Ангриалу — фигурке толстячка с мечом. Не хотелось бы использовать силу против людей, позабывших обо всем ради него. По этой причине он редко выезжал в город. Во всяком случае, это была одна из причин, не позволявших ему отправляться из дворца на праздную прогулку. Слишком многое нужно сделать. Гостиница в пес куда привел его Бейл, находилась на западной окраине города и представляла собой каменное трехэтажное здание под красной черепичной крышей. К ней вела кривая узенькая улочка, так забитая народом, что отряду Ранда с трудом удалось протиснуться ко входу. Прежде чем спешиться и войти, он еще раз коснулся фигурки толстяка. «Две Айси Дай». Ему должно быть по силам справиться с ними, не прибегая к ингриалу. Ранд предпочел бы войти первым, но, разумеется, не смог опередить трех дев и двоих рук-ножей, выглядевших так, словно они вот-вот наденут вуали. «Ну, тут уж ничего не поделаешь. Скорее, кота научишь грамоте». Оставив лошадей на попечении двоих солдейцев, Башер двинулся за юношей вместе с Бейлом. Остальные аильцы, кроме выделенных в наружную охрану, следовали позади. Они увидели не совсем то, на что рассчитывал Ранд. Обеденный зал выглядел под стать прочим в сотне, а то и более кемлинских гостиниц. Вдоль оштукатуренной стены... Выстроились громадные бочки с вином и элем, а повыше на полках стояли фляги с бренди, среди которых нежился серый полосатый кот. Очаги двух каменных каминов были тщательно вычищены, а среди расставленных на голом дощатом полу столов и лавок сновали три или четыре служанки. Толстенный, круглолицый, аж с тремя подбородками хозяин гостиницы, на необъятном животе которого едва не лопался фартук, поспешил навстречу вошедшим, потирая руки и с некоторой опаской поглядывая на аильцев. Хотя горожане уже усвоили, что жечь и грабить их никто не собирается. Аильцы вовсе не считали Андор завоеванной ими страной, и пятая часть — не столь тяжкое бремя для обывателей. Появление вооруженной до зубов в Атаге не могло не смутить любого трактирщика. Хозяин гостиницы обратился к Ранду и Башару главным образом к Башару. Оба они, судя по одежде, выглядели людьми небедными, но Башер был явно старше, и поэтому, вероятно, представлялся толстяку особой, более важной. — Добро пожаловать, милорд. Э, — Милорд, да и чем могу служить? У меня есть и мурандийские и вины, и андоррские. Есть бренди из... Ранд не обратил на него внимания, ибо все же обнаружил в этой гостинице нечто необычное. В такой час... Он ожидал увидеть здесь двоих-троих распивающих вино мужчин. Но как раз их-то в обеденном зале и не было. За столами сидели и пили чай молодые женщины, многие почти девочки. Все они вытаращились на новоприбывших, иные даже рты поразевали. Некоторых, наверное, поразил рост Бейла, но далеко не все смотрели на Аильцев. Примерно дюжина девицу ставилась на Ранда и, заметив это, он и сам вытаращил глаза. Он их знал. Не всех, но многих, а одна в особенности привлекла его внимание. «Боды?» Не веря своим глазам, воскликнул он, глядя на большеглазую девушку. И когда она только успела вырасти и даже заплести косу, то была Бодевин Коутон, сестрица мэта Здесь же находились и другие знакомые девушки — Хильда Баррон, худенькая Джерлин Алкар, хорошенькая Мариса Ахан. Она прижала к щекам ладошки, как всегда делала в момент сильного удивления, и миловидная хохотушка Эмри Левин, и Элиза Марвин, и Дарья Кэндвен, все из Эмондова луга или с окрестных ферм. Обведя взглядом остальные столы, Рант понял что и другие девушки во всяком случае большинство тоже из двуречья он приметил среди них лишь одну данейку да еще парочку девиц с краев подальше на прочих же были такие наряды какие ранд привык видеть на лужайке в эмоновом лугу что вы здесь делаете во имя света ворвал он едем вот что выпалила боды не сводясь с него изумленных глаз какой-то озорной искоркой в них походя на это. «Если хочешь знать, мы там выучимся и станем Айсседай, как Эгвейн и Найнев. Она уже оправилась от потрясения и теперь улыбалась, радуясь неожиданной встрече. «То же самое мы могли бы спросить у тебя», вставила гибкая, стройная Ларин Айлин, с нарочитой небрежностью перебрасывая толстую косу через плечо. Будучи постарше остальных девушек из Амандова луга, Всего года на три моложе самого Ранда, она единственная, не считая Боды, уже получила право заплетать косу. Ларин всегда была о себе самого высокого мнения, что при ее внешности не вызывало удивления. Парни просто избаловали эту красотку своим вниманием. Лорд Перин почти ничего о тебе не рассказывал, только и сказал, что ты отправился на поиски приключений и будто бы стал носить красивые кафтаны. «Это я теперь и сама вижу». «А как Мэт? С ним все хорошо?» — спросила бода и улыбку на ее лице сменила тревога. «Он тоже здесь? С тобой?» «Матушка о нем беспокоится». «Он ведь у нас растяпа, сам и носки сменить не догадается, пока ему не подскажешь». «Нет, он не здесь», — ответил Ранд. «Но с ним все в порядке». «Вот уж чего мы не чаяли, так это встретить тебя в Кеймлине», — пискнула Дженеси Торфинн самая младшая из девушек, ей едва стукнуло четырнадцать. «Вот обрадуются Верен Седай и Аланна Седай. Они всю дорогу о тебе расспрашивали». «Так вот они кто!» «Эти две Айс Седай!» Верин, коричневая сестра, была Ранду хорошо знакома, хотя он не знал, что и думать о ее появлении здесь. Но сейчас мысли его были заняты не этим. «Ведь девчонки-то прибыли!» Из родных мест. А как дела дома? Все ли ладно в Двуречье и у нас, в Эммондовом лугу? Сдается мне, Пэринт совладал со своим делом, но постой-ка. Почему лорд? С каких это пор Пэринт сделался лордом? Этот вопрос словно разверз врата шлюза. Прочих двуреченских девиц больше интересовали аильцы, особенно Бэйл, и отчасти солдейцы, но уроженки Эмандовалуга луга обступили Ранда и затараторили все разом, перемежая свои излияния вопросами о Мэти, Эгвейн или Найниф, на большую часть которых он не смог бы ответить и за час, дая они ему такую возможность. Оказывается, в двуречье вторглись тролоки, но лорд Перин их прогнал. Девушки с жаром расписывали великое сражение — но поскольку беспрерывно перебивали одна другую, Ранд только и смог уразуметь, что таковое имело место. Конечно, храбро сражались все, но своим спасением Эмондов Лук обязан лорду Перину. Они постоянно именовали его лордом, а когда Ранд называл просто Перином, механически поправляли, как поправили бы человека, назвавшего козлом козлы для пилки дров. Хотя троллоков разбили — Уранда от этого рассказа защемило сердце. Вернись он тогда в двуречье. Список погибших, наверное, не насчитывал бы столько знакомых ему имен. Но поступи он так, с ним сейчас не было бы айльцев, Кайри не принадлежал бы ему, а Равин обрушил бы на него и на двуречье все силы Андора. Увы, приходится платить за любое принимаемое решение. Хуже того, платить приходится не только ему. Другие люди оплачивали факт его существования своими жизнями, и то, что не будь его цена могла быть гораздо выше, являлось слабым утешением. Приметив уныние на его лице и приписав это скорби по погибшим двуреченцам, девушки перешли к более веселым рассказам. Насколько можно было уяснить из их сбивчивого щебетания, Перин женился таки на Фейли. Рэнд мысленно пожелал ему счастья гадая, долго ли оно продлится. Девушки находили этот союз превосходным во всех отношениях, хотя и жалели, что обстоятельства не позволили устроить соответствующий обычаю свадебный пир. Фейли они одобряли, восхищались ею и даже чуточку завидовали ей. Все, не исключая Ларин, побывали в двуречье белоплащники, а с ними падан Фейн старый торговец, приезжавший в эммондов каждую весну. Девушки, похоже, так и не разобрались, друзьями были белоплащники или врагами. Зато Ранду все стало ясно, и если у него и оставались сомнения насчет Фейна, теперь им пришел конец. Паден, Фейн, приспешник темного, если не хуже того, и готов на все, лишь бы навредить Ранду, мэту и Перину. Особенно Ранду. Возможно, самое скверное известие заключалось в том, что никто не знал, погиб Фейн или спасся. Но так или иначе троллоки сгинули, белоплащники тоже, а в двуречье через горы тумана нескончаемым потоком пребывали беженцы, принося с собой всевозможные новшества — от обычаев до ремёсел, от семян до нарядов. Кстати, среди прибывших сюда девушек были две тарабонки — Одна доманийка и три сравнены Алмат». Ларин так-то та, заказала себе доманийское платье, рассмеялась маленькая дженнеси Только матушка заставила ее снести наряд обратно мастерице. Ларин подняла было руку, но передумала и фыркнув поправила косу. дженнеси прыснула. Нашли о чем болтать о платьях. ранда то платья не интересуют. Возмущенно воскликнула хрупкая худенькая Суса Алсин. Она всегда легко приходила в волнение, а сейчас прямо-таки раскачивалась на цыпочках. главное это другое. Аланна Седай и Верин Седай проверили всех. Вот, ну, почти всех. Силия Коул тоже хотела, чтобы ее проверили. Встряла пухленькая Марси Элден. Ранд про нее только и помнил, что раньше она и по улицам ходила, уткнувшись носом в книгу. «Даже настояла на своем и прошла испытание, но ей сказали, что она старовата для послушницы». «А мы все прошли», — перебила Марси Суса. «Мы ехали целый день и почти всю ночь с самого Беломостья», — ставила Бодэ. «Так хорошо остановиться и передохнуть». «А ты видел Беломостья, Рант?» — перекричала бода Дженеси. «И сам Белый мост». А теперь едем в Тарвалон, чтобы стать Аиссидай. Закончила свою фразу Суса, обведя взглядом Боды Марси и Дженеси. В Тарвалон. Пока еще мы не едем в Тарвалон. Голос, донесшийся от ведущих на улицу дверей, отвлек внимание девушек от Ранда. Но появившиеся на пороге айсидай небрежно отмахнулись от девичьих вопросов и восклицаний, ибо как раз их внимание. Ранд занимал всецело. Трудно было найти двух женщин, менее похожих друг на друга. Разумеется, черты лица обеих не позволяли определить возраст, но на этом сходство заканчивалось. Верин была коренастой толстушкой с тронутыми сединой волосами, тогда как ее спутница, не иначе как стройная Аланна, оказалась черноволосой смуглой красавицей со светящимися внутренним огнем глазами. Правда, сейчас эти глаза покраснели, словно женщина недавно плакала, хотя Айси Дай трудно даже вообразить плачущей. Шелковое платье Аланы, серое с зелеными прорезями, выглядело так, будто его только что надели, не то что изрядно помятый светло-коричневый наряд верен. Но, несмотря на небрежность в одежде, коричневая сестра взгляд имела острый и проницательный, и буквально прилепилась к Ранду глазами, словно медия к скале. Следом за сестрами в обеденный зал вошли двое мужчин в тусклых зеленых кафтанах. Один седовласый и кряжистый, другой смуглый, рослый и худощавый. На поясе у каждого висел меч, а по волчьей грации движений нетрудно было догадаться, что это стражи. Ранда они как будто не замечали — а на и солдейцев взирались невозмутимостью, ничуть не скрывавшей их готовности к мгновенным действиям. Аильцы при их появлении не шевельнулись, но выглядели так, будто вот-вот закроют лица вуалями. Пальцы молодых солдейцев потянулись к рукоятям мечей. Кажется, по-настоящему спокойными оставались лишь Бейл и Башер. Девушки смотрели только на Айси но толстяк-хозяин тотчас почуял неладное и принялся заламывать руки, видимо, полагая, что сейчас его заведение разнесут в дребезги. «Никаких неприятностей не будет», — громко заявил Ранд, не только для перепуганного толстяка, но и для аильцев, и, как он надеялся, для всех. «Не будет. Разве что ты, верен, вздумаешь их устроить». Некоторые девушки ошарашенно уставились на него — Как он посмел так разговаривать с Айси Дай? Аларин громко фыркнула. По птичьи, склонив голову на бок, верен некоторое время молча рассматривала его, а потом сказала. «Кто я такая, чтобы устраивать неприятности, когда ты рядом? А ты далеко пошел с тех пор, как я видела тебя в последний раз. Об этом Ранду почему-то не хотелось вспоминать, и он заговорил о другом. «Раз вы не едете в Тарвалон, значит, уже знаете о расколе в башне». Девицы заохали, они-то ни о чем подобном не слышали. «А вы знаете, где собрались Айси Дай, выступившие против Элайды?» «Есть вещи, которые лучше обсуждать с глазу на глаз», — спокойно отозвалась Аланна. «Мастер Дилхем, нам потребуется отдельное помещение». Толстяк чуть нос себе не расшиб, кланяясь, и уверяю, что комната в их распоряжении. Верин направилась к боковой двери. «Сюда, Рант». Аланна глянула на него, вопросительно приподняв бровь. Рант усмехнулся. сайси всегда так. Похоже, командовать для них так же естественно, как дышать». Двуреченские девушки посматривали на него с сочувствием. Одни с большим, другие с меньшим. Все они полагали, что Айси-дай зададут ему трепку. Да и сами, Верин с Аланой, по-видимому, собирались так поступить. Любезным поклоном Рант предложил Аланне пройти вперед. Значит, он далеко пошел? Что ж, они еще не знают, как далеко. Аланна кивнула в ответ и, подобрав юбки, поплыла вслед за Верин. И тут-то едва не начались неприятности. Оба стража направились было вслед за Айси но не успели сделать и шага, Как двое, Совин Най, с холодными глазами двинулись им наперерез, а пальцы сулин забегали в языке жестов. Энайлу и кринастую деву по имени Дагендра она послала к двери, которые которой приближались Айсседай. Солдейцы вопросительно взглянули на Башара, и он жестом приказал им не двигаться, но сам при этом взглянул на Ранда. Аланна досадливо хмыкнула. «Мы поговорим наедине, Айван». Стройный страшно нахмурился, но затем неохотно кивнул. верина наглянулась с таким видом, словно ее вырвали из глубокой задумчивости, что «Ах, да, конечно, Томас, побудь здесь, пожалуйста». Седовласый страж заколебался, с сомнением посматривая на Ранда. Потом и он прислонился к стене возле выходившей на улицу двери, будто отдыхал, если так можно сказать, о пружине настороженного капкана. Только тогда расслабились, если это слово вообще применимо каэльцам, и совиннай. «Я хочу переговорить с ними с глазу на глаз», — сказал Рант, глядя прямо на сулин, упрямо поджавший губы. Ему показалось, что она собралась спорить. Последовал ее оживленный обмен жестами с Энайлой и Дагендрой, но в конце концов девы, неодобрительно покачивая головами, отошли от двери. Пальцы сулин вновь стремительно забегали, и все девы рассмеялись. Ранду очень хотелось научиться этому языку. Как-то раз он даже обратился с такой просьбой к Сулин, чем та была просто потрясена. Двуреченские девушки проводили Ранда растерянными взглядами, а как только он закрыл за собой дверь, взволнованно загомонили, обсуждая увиденное. Сам же он оказался в небольшой комнатушке, обставленной вместо лавок полированными стульями, соловянными подсвечниками на полированном же столе и нарезной полке над камином. Оба окошка были закрыты, и открывать их никто не собирался. Интересно, подумал Ранд, заметили они, что жара на меня не действует, так же как и на них. Вы собираетесь вести их к мятежницам? сходу спросил он. веренно хмурилась и принялась разглаживать юбку. Ты, я вижу, знаешь, гораздо больше нашего. «Мы слышать ничего не слышали о событиях в Тарвалоне, пока не добрались до Беломостья». Голос Аланы звучал холодно, но в глазах полыхало пламя. «А что тебе известно о мятежницах?» Слово это она произнесла с отвращением. Стало быть, о расколе они прознали лишь в Беломостье и поспешили отправиться в Кеймлен, ничего не сказав девушкам. «А решение не ехать в Тарвалон?» приняли, судя по удивлению Боды, уже здесь, по-видимому, после того, как сегодня утром убедились в достоверности слухов. «Я полагаю, вы не назовете мне своих соглядатых в Кеймлине». Обе Айси промолчали, просто глядя на него. Верин рассматривала его, склонив голову на бок. Прежде под невозмутимыми холодными взглядами Айси Дай Рант всегда испытывал беспокойство, но теперь этого не было. Хоть на него и смотрели две сестры разом. «Гордыня!» — безумно рассмеялся Льюстерин. И Ранд с трудом подавил гримасу. «Мне сообщили о существовании мятежниц. Вы не отрицаете, что знаете, где они находятся. Я не желаю им зла. Более того, у меня есть некоторые основания рассчитывать на их поддержку». А главной причине, по которой он стремился это узнать, Ранд умолчал. Возможно, Башер прав, поддержка Айси да и вправду не помешает, но отыскать мятежниц он желал прежде всего потому, что с ними, как ему сообщили, находилась Илэйн, а Илэйн нужна ему, чтобы получить Андор, обойдясь без кровопролития, и только с этой целью. Он знал, что опасен для нее так же, как и для Авиенды, во имя света. Если вы знаете, скажите мне, где они. Хоть бы и знали. — возразила Алланна, Мы все равно не имели бы права говорить о том, кому бы то ни было. Если они действительно решат тебя поддержать, то сами тебя найдут, будь уверен. — Причем, — добавила Верин, — когда это потребуется им, а не тебе. Рэнд мрачно усмехнулся. Конечно, этого и следовало ожидать, не больше и не меньше. Он никогда не забывал совета Морейн, Женщине, носящей шаль... «Нельзя доверять даже в час ее смерти!» «А мы от с тобой?» — спросила Аланна, будто это только что пришло ей в голову. «Хоть бы я и знал, где он. С какой стати мне говорить это вам?» «Глупо с твоей стороны считать нас врагами», — пробормотала Аланна, шагнув к нему. «Вид у тебя усталый. Небось, вовсе не отдыхаешь?» Айси Дай подняла руку, но Рант отступил, и она остановилась. Как и ты, Рант, я не желаю зла и не сделаю ничего, что причинило бы тебе вред. Этому можно было поверить, ведь лгать напрямую, а исседай, не способны. Он кивнул, и Аланна поднесла руки к его голове. Кожу начала покалывать, по всему телу пробежала уже знакомая теплая рябь. Аланна обняла Сайдар и проверяла его здоровье. Аланна удовлетворенно кивнула. И тут тепло неожиданно превратилось в непереносимый жар, будто рант оказался в горниле плавильной печи. Ощущение это длилось лишь миг, но когда оно исчезло, возникло другое, совершенно незнакомое. Он каким-то странным образом осознавал теперь Аланну. Мускулы словно превратились в вату, колени подгибались, Кажется, от Льюса Террины исходило ощущение растерянности и тревоги. «Что ты сделала?» — в ярости вскричал Ранд и схватился за Саидин. Только поток силы позволил ему устоять на ногах. «Что ты сделала?» Почувствовав, как нечто бьется о поток между ним и истинным источником, Ранд понял, что Айс и Дай пытаются отгородить его от Саидин. В ярости он разметал в клочья сплетенные ими щиты, свил собственные и сомкнул их вокруг обеих женщин. С тех пор, как Верин видела его в последний раз, он и впрямь далеко пошел. Пошатнувшись, Верин ухватилась за стол, чтобы не упасть, а Аланна вскрикнула, словно получила удар кулаком. «Что ты сделала?» Даже пребывая в холодном коконе пустоты, Ранд скрижетал зубами от гнева. «Говори, я не давал обещания не вредить тебе. Если не скажешь...» Она связала тебя узами. Поспешно произнесла Верин. Если ее невозмутимости поколебалось, то лишь на миг. Связала тебя с собой, как одного из стражей. Вот и все. Алана овладела собой еще быстрее. Даже будучи отгороженной от Сайдар, она смотрела на Ранда, сложив руки на груди спокойно и с оттенком удовлетворения. «Я ведь сказала, что не причиню тебе вреда. Так оно и вышло. То, что я сделала тебе только на пользу». Медленно и глубоко дыша Рант пытался овладеть собой. Он попался. Попался, как малое дитя. Снаружи кокона пустоты клокотал гнев. «Спокойно», — говорил он себе, — «необходимо сохранять спокойствие». Один из ее стражей, конечно, она ведь зеленая, впрочем, ему-то какая разница. О стражах он знал очень мало и понятия не имел, как разорвать установленные узы. Ильюстерин, судя по исходившему от него, ощущению был потрясен и недоумевал. Уж в который раз Рант пожалел о том, что после гибели Моррейн Лан ускакал куда-то прочь. «Вы сказали, что в Тарвалон не едете. В таком случае, раз уж вы говорите, будто не знаете, где обосновались мятежницы, оставайтесь здесь, в Кеймлине». Алана открыла был рот, но он не дал ей выговорить ни слова. «И скажите спасибо, что я не закрепляю щиты и не оставляю вас огражденными». Поняв, что это не пустая угроза, а из седа и стали слушать внимательнее но Верин стиснула зубы, а глаза — ланной метали молнии. «Итак, вы останетесь здесь, но будете держаться от меня подальше, обе, до тех пор, пока я за вами не пошлю. Внутренний город для вас закрыт, вздумаете нарушить запрет, окажетесь не только отгороженными от источника, но еще и запертыми в темнице». «Мы поняли друг друга?» «Прекрасно». Несмотря на горящие глаза, Голос Аланны был холоден, как лед. Верин просто кивнула. Распахнув дверь, Рант остановился на пороге. Он совсем позабыл о двуреченских девушках. Некоторые из них уже разговаривали с девами, другие перешептывались за чаем друг с дружкой, а Бода и ее землячки из Эмондова луга слушали Башера, что-то вещавшего им, держа в руке оловянную кружку и поставив ногу на лавку. Вид у них был наполовину зачарованный, наполовину испуганный. Звук захлопнувшейся двери заставил их оглянуться. «Ранд!» — воскликнула Бодэ. «Этот человек говорит о тебе ужасные вещи!» «Он утверждает, будто ты — возрожденный дракон!» — выпалила Ларин. Девушки в дальнем углу, видать, не прислушивавшиеся к рассказу Башера, заохали. «Так оно и есть!» — устало промолвил Ранд. Ларин хмыкнула и сложила руки на груди. «Надо же! Как только я увидела твой кафтан, сразу смекнула, что у тебя голова кругом пошла после того, как ты сбежал с Айс Я догадывалась об этом раньше, чем услышала, как непочтительно ты разговаривал с Верен седай и Аланой седай. Но уж никак не думала, что ты стал полным дуралеем и пустомелей». Бода рассмеялась, но смех ее звучал испуганно. — Такие вещи нельзя говорить даже в шутку, Ранд. Вроде бы Тем воспитывал тебя как следует. Ты Рандалтор, вот кто. И сейчас же перестань дурить. Рандалтор. Так его звали. Но он и сам толком не ведал, кто он такой. Тем Алтор вырастил, воспитал его. Но настоящим его отцом был Аильский вождь, давно умерший, а мать — девой. Но родилась она не в Аильской пустыне. Вот и все, что он о себе знал. Соедин все еще наполняло Ранда. Мягко обернув боды и Ларин потоками воздуха, он поднял обеих девушек, так что их туфельки зависли в футе над полом. Я дракон возрожденный. Что толку отрицать это? Все одно ничего не изменишь, хоть и захочешь, да не изменишь. Я уже не тот Ранд, которого вы знали в Эмандовом лугу. «Теперь вам понятно?» «Понятно!» Он сообразил, что сорвался на крик и умолк, стараясь унять охватившую его дрожь. Почему Аланна так поступила? Какие коварные планы вынашивались в ее хорошенькой головке? Учила же его Морейн никому из них не доверяться! Чья-то ладонь коснулась его руки, и Ранд резко обернулся. «Пожалуйста, отпусти их», — сказала Аланна. «Ты их напугал до смерти. Пожалуйста». «Напугал» — это еще слабо сказано. У Ларин кровь отхлынула от лица, а челюсть отвисла так, словно она силилась закричать, да забыла, как это делается. Бода содрогалась в рыданиях. Остальные двуреченские девицы сбились в кучку в дальнем углу. Многие из них тоже плакали. Да и служанки всхлипывали и дрожали от страха, прижавшись к стене. Хозяин гостиницы осел на пол. Глаза его выпучились, и горла вырывалось бессвязное бульканье. Ранд поставил обеих девушек на пол и поспешно отпустил саедин «Простите меня. Я не хотел вас напугать». Как только Бодэ и Ларин обрели свободу, они бросились друг дружке на шею. «Бодэ, Ларин, простите. Я не сделаю вам ничего плохого, честное слово». Они не смотрели на него так же, как и остальные двуреченские девушки. Зато девы смотрели, и вовсе неодобрительно. «Что сделано, того не воротишь», — сказал Башер, поставив на стол кружку. «Почем знать, может, оно и к лучшему». Рант медленно кивнул. «Наверное, так. Лучше, если они будут держаться от него подальше, для их же блага». Жаль только, что он не успел подольше поговорить с ними о доме. Чуть подольше, пока был для них просто рандом-алтором. Колени его еще подгибались, но он сделал шаг и не останавливался, пока не взобрался на Джидеина. — Да, — подумал он, — для них лучше, если они будут меня бояться. А для него лучше позабыть о двуречье и не ропща нести свою ношу. Хотелось бы только знать, полегчает когда-нибудь эта ноша или будет становиться все тяжелее и тяжелее.